Как труп подошёл другой монах, взглянул на сидящих приветливо. Стисой с Василием опять скочили и начали кланяться. Какие вы вежливые, пророкотал отец Евиналий. Так и голодными останетесь. Стисой вдруг застыл с колотящимся сердцем, изумлённо глядя на подошедшего монаха. Где мог видеть его? мгновение думал в растерянности ровная кладистая борода чуть наклонённая вперёд голова наметившиеся залысины и удивительные сияющие цветными камушками глаза ощупав гайтан на шее он притронулся к образцу своего великого Колени дрогнули. Понял вдруг, на кого похож монах. Тот, будто догадавшийся внутреннем смятении юнца, улыбнулся ему одними глазами, кивнул и скрылся в темноте. Взметнулась зарница над лесом. Порывы ветра прокатились по верхушкам деревьев. По мгновению тишины сыцуй почувствовал, что казаки тоже смутились. Кто это? спросил он срывающимся голосом. Отец Герман. Инок из нашей миссии, приглушённо ответил иеромонах Евеналий. Ты вместе с тобой ушкуйник следует на кодьяк. Вот уже тебя там воспитывать начну, а то ишь преподобного и в болотную лужу, Харий. — Где они? — прокричал в темноте визгливый голос. Из леса на освещенную костром поляну выскочил тот же молодой гардемарин с перевязанной головой. В руке его опять была обнаженная шпага. Сыдбородый казак поднялся на ноги, тряхнул кнутом и балой барин. "Здесь тебе не в Москве!" Полусотник ко мне крикнул Мариход, затаптавшись на месте. "Чего тебе?" проворчал казак, приподнимаясь на локти. "Арестуй этих", указал шпагой на табуляков. "Не то в охот издам командинту". За бесчестье государева-офицера. Нехорошо, право так. Гаврила Терентьич прокатал смущенно отец ювеналий. Гардемарин выругался, еще о чем-то покричал, угрожая казакам и табалякам, скрылся в темноте. Напугал до смерти сопляк, проворчал полусотник попов, предревщити глоб под головой не успел в сибирь попасть уже жалобом ей до да начальством грозит да я с нынешним полковником и его предместником столь вёрст по тайге ходилской этот сынок молока не выпил среди офицеров других поди и не бывает с важным видом изрёк ты той не юродивые так бесноватые — Ох, и займусь я твоим воспитанием, удалец! — пробозил с усмешкой отец Ювеналий. — Я ведь тоже из офицеров! Как призрак из тьмы появился опять монах Герман. Готовившиеся к ночлегу казаки почему-то обратились к нему, а не к отцу Ювеналию. — Благослови, батюшка! — Благословен Бог! Он ласково перекрестил собравшихся инок. Спокойной ночи, дедушки, храни вас Бог, приглушённо сказал иеромонах и поднялся, ожидая, что за ним последует инок. Но тот медлил, глядя на товариков, готовых спячить на ноги. Возвращайтесь одни, спросил тихо Вдвоём, батюшка, поднялись по лети. За ивалом должно быть оползни. Будьте осторожней. Не сидите под камнями. Да не беспокойся, батюшка, несходительно улыбнулся полосотник. Я в охотку с 15 лет хожу, и отец и дед этой дорогой хожили. Лошадь на перевале бывает и улетит, а человеку налегке опасности нет. Динок помолчал, вздохнув, и повторил настойчивей: По сторонам поглядывайте, и от скал держитесь подальше. Кто-то уже тихо подступал, натянув шапку до самого носа, подставляя бок или спину огню. Полусотник, мостясь, опять приглушённо выругался, вспомнил зловредного горды Марина. Ничего, себе, матушка, обломает, пес. Старики, что на Святом Петре у командура Беринга служили, сказывали: "Сперва не МЦ, чуть что не так, а род давай. Казака не посмеют, а солдата бывало их Зубы кулаком. У немцев да у бояр московских такой порядок. Ты начальник, я дурак. Я начальник, ты дурак. Немецкий порядок — хороший порядок, пока все сыты, одеты и в казарме тепло. А как одна забота, быть бы живым,